С утра ворон первым делом ринулся к столу. Сэм спал, свернувшись клубком. На шее у него поблескивал браслет бешки. Парень бесцеремонно поднял кота под передние лапы и начал трясти. Сэм сперва зашипел, а потом из его рта посыпалась отборная брань на русском языке. Фух! Парень с облегчением опустил кота назад на стол. У того шерсть дыбом встала от такого бесцеремонного обращения с ним. Я хотел убедиться, что это был не сон. «Но ты совсем дебил!» — рявкнул кот и начал причесывать себе шерстку языком. «Я тебе это еще припомню, так и знай. Мне снилась та белая кошечка. Эх, что мы с ней вытворяли! А ты влез на самом интересном месте. Некогда предаваться фантазиям. Нужно сферу искать. И это будешь говорить мне ты?» — хмыкнул Сэм. «Я тебе ничем не помогу на голодный желудок. Пошли пожрем». «Я не голоден», — сказал ворон, — но кот его перебил. «А я очень голодный, и ты меня покормишь, у меня же лапки! Они тебе не мешали раньше воровать еду у Гули и Сторбы», вздохнул ворон, но послушно поплелся следом за выскочившим из кухни котом. Все-таки на земле у Сэма в этом плане действительно было меньше навыков, чем в магических мирах. Тут он не мог сам залезть в холодильник и достать все, что ему придется по вкусу. На кухне кот запрыгнул на стол и уселся в ожидании. Ворон поднял с пола миску и достал пакетик вискоса с полки. Сэм скептически произнес. «С вискосом я завязал. Сам его жри. Ты его состав-то хоть видел? Ни грамма настоящего мяса». «А что тебе тогда надо?» – удивился Ворон. Ему доводилось пробовать кошачий корм. Жизнь на ролевках подготовила парня не к такому. И, кстати, корм был вполне себе съедобный. «Чего Сэм вздумал привередничать? Я рыбки хочу». Мечтательно протянул Сэм. Ворон пожал плечами и заглянул в холодильник. Там нашлась соленая семга в вакууме. Парень достал кусок и повертел его в руках. — Ну что ты ждешь? — спросил Сэм недовольным тоном. — Порежь кусочками и покорми меня с вилки. — С вилки? — удивился Ворон. — А ты как хотел. Мои лапки здесь не такие ловкие. Сам я не могу удержать вилку. А есть на полу из миски больше не хочу. И только попробуй мне пренебрежительно кинуть кусок рыбы под лапы. Я знаешь, куда я его тебе затолкаю?» Ворон догадался, куда. Поэтому вздохнул и начал резать семгу. Потом насадил небольшой кусочек на вилку и протянул коту. Тот аккуратно его взял с зубками и с наслаждением проживал, наслаждаясь его вкусом. «Эх, у хомиков рыбка лучше», вздохнул кот. Но ну и это сойдет. Давай еще». И кот указал лапкой себе на рот. Ворон повторил процедуру. За этим занятием мать застала сына на кухне. Ее глаза округлились от удивления. Ворон застыл с занесенной вилкой у морды Сэма. Кот перевел взгляд с матери ворона на вилку и ловким движением уничтожил кусок рыбы, пока мать не прекратила это безобразие на ее кухне. «Я эту рыбу для салата купила!» – воскликнула мать, проходя на кухню. «И почему кот на столе?» «С ума, что ли, сошел? Мы же его так и не помыли с улицы!» Ворон не нашел ничего лучше, как сказать следующее. «Мама, нам надо поговорить. Это я и так вижу!» Кивнула мать и, подняв Сэма, спустила его на пол. Кот недовольно фыркнул, но остался сидеть на полу. «Откуда я взялся?» – спросил Ворон, и Сэм под столом закашлялся. Но парень решил, что это самый простой способ найти сферу. Узнав у матери, в каком приюте они его усыновили, Ворон сократит поиски. Он мог представить, как уже извелась от волнения Бешка в ожидании Авалонца. Только его и осталось дождаться со сферой, и можно будет закрывать бездну. Столько народов об этом мечтало. «Во-первых, с такими вопросами тебе лучше к отцу», — сказала мать. «Во-вторых, тебе 20 лет. В-третьих, я знаю, что у тебя под кроватью куча журналов с голыми девочками. Что за странные вопросы?» «Ты не так меня поняла», – сплеснул руками ворон, залившись краской. У него действительно лежали журналы под кроватью. Но он не думал, что под кроватью мать тоже прибирается, когда его нет дома. А смысл там убираться? Ведь никто же не заглядывает никогда под кровать. Вот он туда и складывал всякий хлам, в том числе вонючие носки. С компьютерами он не дружил, приходилось довольствоваться картинками. Ведь на неухоженного униформала бездельника... Девушки в реале не обращали внимания. Только на адлами все поменялось для парня кардинальным образом. После нахождения девушки своей мечты, он уже не нуждался ни в каких картинках. «Тогда не тяни и говори прямо», – сказала мать, внимательно смотря на сына. Наверняка она уже обдумывала свой звонок врачу, чтобы пожаловаться на самочувствие сына, а, может, даже уже записала к психологу. Ворон набрал в грудь побольше воздуха, и выпалил на одном дыхании. «Я знаю, что вы меня усыновили, и мне нужно знать, где корзинка, в которой меня подбросили к дверям приюта». На этих словах мать ахнула и тяжело приземлилась на табурет. В глазах заблестели слезы. Она только и смогла выдавить из себя. «Откуда ты узнал?» Ворон поспешно порыскал на полках кухонного шкафчика и выудил оттуда флакон валерьянки. «Все-таки не стоило так сразу все говорить матери». А как иначе можно было быстро выведать нужную ему информацию? Парень накапал в рюмку валерьянки и протянул матери. Та опрокинул ее содержимое в себя одним махом. Тут ворон ощутил на своей ноге кошачьи когти. Опустив взгляд вниз, он увидел, что Сэм пустил в ход свое оружие. Округлил и без того огромные глазки и выжидательно уставился на парня. Закатив глаза, парень накапал валерьянки и коту в миску. Тот не побрезговал полокать успокоительное, сидя на полу, как настоящее животное. В принципе, он им и являлся на земле. Он довольно заурчал и начал кататься на спине. Парень надеялся, что Сэм еще помнит про их первоочередную задачу. Может, зря он дал ему валерьянку. Может, она в нем пробудет все его кошачьи инстинкты. Но назад отступать было поздно. Оставалось лишь дождаться, пока мать успокоится. Она повсклипывала еще пару минут и сказала, «Мы долго с твоим отцом не могли завести детей. Ходили по разным клиникам, да все без толку В итоге даже решились посетить одну бабку. Нам ее порекомендовали знакомые. Якобы она прям все точно рассказывала про людей и их будущее. Она проводила надо мной руками, что-то бормотала и наказала идти за ребенком в детский дом. Якобы только так мы сможем стать родителями. А я уже на все была согласна». Это был лучший вариант. Сама я не могла забеременеть. Так хоть какому-нибудь брошенному ребенку устроить хорошую жизнь». Ворон переглянулся с Сэмом. Потому как кот навострил уши, парень понял, что он еще не забыл о своей жизни в других мирах. Рыжий котяра внимательно слушал мать Ворона. Ворону было стыдно, что пришлось довести мать до слез. Но все равно он собирался потом раскрыться родителям. Он не хотел скрывать от них тот факт, что ему известно об усыновлении. Это было нечестно по отношению к людям, которые вырастили его как собственного ребенка. Мать продолжила свой рассказ, время от времени промакивая глаза платочком. «В итоге мы решили с отцом, что возьмем уже большого ребенка. И так много времени мы потеряли из-за лечения. Но зайдя в детский дом, мы увидели нянечку, которая держала на руках ревущего ребенка с белоснежным пушком на голове. Это был ты, и ты никак не желал успокаиваться». Пока мы ждали приема, другая нянечка принесла белоснежную шкурку и замотала в нее ребенка. Ты сразу успокоился и заснул. Нам не нужно было слов, чтобы понять. Мы усыновим его. Нам сообщили, что тебя подкинули в корзинке и этой шкурке. В итоге я долго отучал тебя спать под этим непонятным куском материи. Почти до самого детского сада ты спал, обнимая эту шкуру. Ворон выдержал паузу, чтобы не казаться нетерпеливым хотя все внутри него призывало к действию. Он откашлялся и аккуратно спросил. «И где эта корзинка со шкурой?» «Ох, и кто ж тебе рассказал, ума не приложу!» – всхлипнула мать, поднимаясь с табурета. «Не думала, что когда-нибудь придется тебе это рассказывать». Она вышла из кухни, и парень последовал за ней. Оглянувшись, он увидел бесшумно ступившего следом Сэма. Парень не мог поверить своей удаче. Если корзинка была все это время у матери то даже не придется идти в детский дом. Вот только мать и слово не обмолвилась о сфере, это настораживало парня. В Последнее время все шло у него не по плану, а задерживаться на земле он больше не хотел. Конечно, приятно было вновь оказаться дома, вот только сложно уже было назвать эти стены полноценным домом. Мать забралась на стул и стала перекладывать пакеты со старыми вещами и многочисленные банки на антресолях. Ворон терпеливо ждал хотя ему не терпелось поскорее ринуться в бездну и разом положить конец всем демонам в союзе миров. Вскоре она выудила что-то в цветастой наволочке и передала сыну. Ворон принял куль с трепетом, гадая, там ли сфера или его поиски еще не окончены. Вместе с матерью парень вернулся на кухню и вытащил из наволочки ту самую корзинку, которую он видел в воспоминаниях. В них его настоящая мать пожертвовала собой чтобы направить сына со сферой на землю, подальше от разрушений, которые учинили демоны на Авалонии. Но сейчас парню сложно было думать, что женщина перед ним – не его мать. Слишком родной она для него была. Столько воспоминаний связывало его с земными родителями и ноль воспоминаний с родителями с Авалонии. Он мог довольствоваться только воспоминаниями о Адалейка, который заменил ему родителей. Парень прикоснулся к шкурке, которая лежала в корзинке. Провел пальцами по мягким волоскам и ощутил трепет внутри груди. «Мяу!» – слишком по-человечески произнес Сэм с нетерпением в голосе. Но мать, к счастью, ничего не заметила. Ворон вспомнил про свою миссию и поднял шкурку. Корзинка была пуста. Обычное плетеное дно и ненамека на сферу. Но в воспоминаниях он видел, как Амелия положила сферу и письмо в корзинку с сыном. Парень оглянулся на мать и спросил. «В корзинке больше ничего не было? Например, письма?» «Ты про него знаешь?» – ахнула мать, приложив ладонь ко рту. Ее глаза округлились от удивления еще больше. «Нам вручили его в детдоме, решив, что, может, письмо будет что-то значить для тебя в будущем. Но мы не собирались рассказывать. Мам, где письмо?» Нетерпение спросил ворон, пока мать снова не разразилась слезами. «Сейчас принесу». Вздохнула она и скрылась в их спальне. «Ты как?» Полушепотом спросил ворон у Сэма. «За меня не волнуйся», — протянул Сэм. Его человеческая речь стала еще хуже. Некоторые слова сложнее стало разобрать. «Но я хочу назад. Не тяни давай кота за...» «Хм, ну ты понял». «И я хочу назад». Вздохнул ворон, вспоминая глаза бежки. Он был благодарен земным родителям. Они его вырастили, заботились все это время. Вот только теперь его дом был не здесь. Его тянуло в другие миры, где его ждали его друзья и дед. И столько опасных приключений, одно из которых могло стать последним. Вскоре вернулась мать и протянула ворону письмо. Письмо лежало в потемневшем от времени простом конверте и ничем не выделялось. Чуть помявшись, она следом протянула и розоватую сферу с перламутровым блеском. И вот это тоже отдали, лежала в корзинке. «Может, твоя игрушка или еще что-то?» – пробормотала мать. Ворон уставился на сферу. Ошибки быть не могло. Его поиски закончились. Тринадцатая сфера все это время находилась у его земных родителей. В такое совпадение даже не верилось. Но вот она была перед ним. Та самая, недостающая сфера. Ворон взял письмо и сферу, ощутив под пальцами привычную прохладу. "Мы не смогли узнать, на каком языке написано письмо", продолжила мать. "Только одно слово: Александрос. Вот и решили тебя назвать Александром. Мы носили письмо нескольким лингвистам, но никаких результатов. А камень сперва подумали, что драгоценный, но и его никто не смог распознать. Отец пытался сам просверлить его, но все сверла мгновенно затупились, а на камешке не царапины". Чудеса, да и только. Ворон достал лист бумаги из конверта и взглянул на письмо. Оно было исписано мелкими знаками, которые ему были незнакомы. Лишь первое слово удивительным образом складывалось в его Авалонское имя. Здесь у него не было шансов прочесть письмо матери. Для этого ему нужен был алхимический медальон-переводчик. Но что теперь было делать? Вернуться на Авалонию, оставив мать ломать голову, Как он обо всем узнал вплоть до наличия письма, Ворон растерянно посмотрел на мать, и та неожиданно уперла руки в бока. «Так, молодой человек, я все рассказала. Теперь твой черед. Откуда ты все узнал?» Ворон посмотрел на Сэма, и тот лишь махнул ему лапой. «Поступай, как знаешь». Во всяком случае, Ворон расценил этот жест именно так. Кота мало интересовала, как парень собирался выкручиваться из сложившейся ситуации. «Я все расскажу тебе, мам», — сказал Ворон, постаравшись, чтобы его голос звучал спокойно. «Но давай дождемся отца с работы. История длинная, не хочу рассказывать ее дважды». Мать согласилась и пошла готовить обед. Хотя парень видел, как ей не терпится узнать, откуда же Ворону известно то, что было известно лишь двум людям. Ворон не знал, как многое собирается рассказать родителям, но оставлять все так на земле было нельзя. Совесть ему бы не позволила». Тем более Ворон не знал, когда вновь сможет навестить их. И вообще, сможет ли сюда вернуться снова. Сэм остался на кухне с матерью. Он уселся у ее ног и выжидал. Время от времени ему перепадали обрезки мяса. И в такие минуты Сэм вел себя, как обыкновенный кот. Хватал мясо и практически не жуя проглатывал. И устремлял свои огромные глаза на женщину, требуя добавки. Ворон же отправился в свою комнату. Там он снова взглянул на письмо, но ничего не смог разобрать. Провел пальцами по аккуратным строчкам. Когда Амелия написала его? За час до своей смерти? За день? За неделю? Ворон не знал, но хотел прочесть это письмо. Последний мост, связывающий его с родной матерью. Ведь это было то, что она успела адресовать ему. Можно было это расценивать как последний разговор с той, которую ему никогда не доведется увидеть в своей жизни. Оставшиеся часы тянулись очень медленно. Ворон пробовал заготовить речь в голове, но быстро махнул на это рукой. Слова в голове путались. Рассказать родителям всю правду или только часть. Но ведь ему скоро отправляться в другой мир, оставляя родителей на неопределенный срок. Он не мог так с ними поступить. Нужно было донести до них всю важность его новой жизни. Вот только он всерьез беспокоился за их рассудок после таких известий. Да уж. Непростого ребенка они усыновили много лет назад и даже не догадывались, какая судьба ждет этого беловолосого мальчика. Да он и сам не догадывался до недавнего времени. Но теперь он не мог представить никакой другой жизни. Когда отец вернулся с работы, мать позвала ворона на кухню. Наш сын откуда-то узнал, что мы его усыновили. Сходу начала мать обвинительным тоном. Отец даже не успел переодеться в домашнее. И не просто узнал он был в курсе корзинки и письма в ней так так протянул отец усаживаясь за стол сэм все это время сидел на подоконнике и смотрел на ворона будто подгоняя того за последние часы он наел себе неплохое пусто и откуда ты это узнал никто об этом не знал только мы двое оба родителя уставились на сына он сидел напротив них за столом и ему вдруг стало очень страшно он будто вернулся в детство когда постоянно хулиганил, и они его отчитывали за это. Но назад пути не было. Он не собирался оставлять дорогих ему людей в неведении. «Дело в том», — начал Ворон, «что я как бы совсем случайно узнал, кто мои настоящие родители». Мать ахнула, пододвигая к себе поближе флакон с валерьянкой. Отец же лишь спросил. «И кто они?» «Их уже нет в живых», — осторожно сказал Ворон. «Но начать надо не с этого» а с того, где я пропадал эти два месяца. — И где же? — в нетерпении спросил отец. Он никогда не славился терпением и сейчас не мог усидеть на месте. Наверняка после работы он бы предпочел накинуться на ужин, а не слушать бредни сына. — В другом мире, — вздохнул ворон, сам понимая, как это звучит для его родителей. Совсем свихнулся со своими ролевками. Покачал головой отец и начал подниматься из-за стола. «Так, накладываю ужин, пока я переодеваюсь». «Постой!» — воскликнул парень. «Вы меня сперва дослушайте. Я же откуда-то узнал про усыновление». Отец нехотя вернулся за стол. Ворон прокашлялся и начал свой рассказ с самого начала. С того, как он встретил Грегора, и тот пригласил его на ролевку. И парень еще долго думал, что отправился на ролевую игру. Необычную, но все же игру. В процессе рассказа... Отец недоверчиво качал головой, а мать все схлипывала и пила валерьянку на пару с Сэмом. И ворон не мог понять, от чего плачет мать – от того, что верит ему, или же наоборот – беспокоится, что сотрясение мозга оказалось совсем нелегким. И придется водить сына к психологам много-много лет. «В общем, сферу я нашел, и мне нужно отправляться назад на Авалонию, где меня ждут мои друзья», – закончил ворон, и на кухне повисла тишина. Только слышались причмокивания Сэма, который локал из блюдца валерьянку. Ворон считал, что коту уже хватит, но мать все подливала и подливала ему золотистую жидкость. Родители переглянулись между собой, и Ворон ясно понял одно – они ему не поверили. И отец подтвердил его догадку следующим высказыванием. «Ты якобы отсутствовал на самом деле год. Это для нас прошло всего два месяца. Ты какой-то волк и должен победить демонов. Твой родной мир уничтожен, но лишь частично. Уцелел дворец, твое наследие. И хочешь, чтобы мы в это поверили? Я могу доказать», — сказал ворон и дернул Сэма за хвост. Тот зашипел и разразился отборной бранью. Естественно, не на кошачьем. Мать завизжала так, что ее наверняка услышали все соседи. Она вскочила из-за стола слишком ловко для ее возраста и прижалась к холодильнику. Сэм же успокоился и поклонился родителям ворона. «Он правду говорит. Я непростой кот. И тоже состою в седьмом отряде Адлома. И нам возвращаться туда через день. Грегор откроет для нас портал». «Это еще что за фокусы?» Только и смог сказать отец. Потом молча встал, вышел с кухни и вернулся уже с бутылкой коньяка. «И мне налей!» – сказал Сэм, подтолкнув к нему свое блюдце. Отец уставился на кота, и тот, закатив глаза, показал лапкой на блюдце, подгоняя его. «Значит, это все правда?» – прошептала мать. «Я всегда знала, что ты особенный. Неспроста же ты не дружишь с электроникой». Ворон с облегчением выдохнул. Вот и все, все карты раскрыты. Теперь он ничего не скрывал от своих земных родителей, и был этому несказанно рад. Отец чокнулся с миской Сэма и опрокинул себя рюмку. Сразу налил еще одну. Кот же решил насладиться крепким напитком, лакая его мелкими глоточками. — Значит, через день ты уедешь? — спросила мать, промакивая глаза уже насквозь мокрым платком, который можно было выжимать. — Пройду через портал. Ну да, можно и так сказать. — И котика с собой заберешь? — Я не котик, — заметил Сэм. Его взгляд затуманился от алкоголя. — А незаменимый член седьмого отряда? «Без хвостовства могу даже отметить, самый важный член отряда. Эти оболтусы не дошли бы до такого этапа без моей помощи. Да я один, стою их всех вместе. Можно будет проводить тебя до этого портала?» — спросил отец, видимо, решив убедиться лично, что это никакой не розыгрыш. И в указанном месте в назначенный час откроется портал в другой мир. «Почему бы и нет?» — сказал ворон, неловко обнимая мать за плечи. Успокаивать он никогда не умел и не знал, что делать в такой ситуации. Следующие слова матери удивили всех присутствующих. «Значит, завтра пойдем по магазинам». Ее голос был уже более спокойным. Она вернулась за стол и, отняв бокал с янтарной жидкостью у отца, отхлебнула приличный глоток. Парень не осуждал ее. После таких новостей горячительно им обоим не помешало. «Зачем?» – удивился ворон. «Как зачем?» Тебя там ждут твои друзья. Ты обязан принести им подарки с земли». Ворон сам даже об этом не подумал, хотя Милана просила прихватить ей каких-нибудь безделушек. Но он был рад, что мать это предложила. «Значит, она действительно поверила в существование других миров. Иначе бы она не пошла покупать подарки для несуществующих людей. Тебе лишь бы по магазинам», – вздохнул отец. «Видимо, коньяка ему уже было достаточно» и он отставил бутыль в сторону. Он не был любителем выпить, только по праздникам и в стрессовых ситуациях. Сейчас для него был последний вариант ближе. «Ой, надо той девочке подобрать подарок, если ты за ней ухаживаешь», — заметила мать. Глаза у нее уже окончательно высохли, что не могло не радовать парня. Это не девочка, а баньше. Да вдобавок универсальный боевой маг. Но мать уже не слушала сына. Она повернулась к отцу и радостно трещала. «Только представь, наш сын себе нашел девочку, настоящую. Я уж думала, что он так и проживет всю жизнь со своими силиконовыми картинками под кроватью. А соседка наша чего удумала? Сплетни распускать, что мой сын больше с мальчиками общается, потому что... В общем, дура она. Мой сын вот какой герой. И значит, можно уже выкинуть эти твои журналы с падшими девочками. Я вообще-то тут, и все слышу». Сказал ворон, а Сэм захихикал себе в усы, явно не твердо держась на своих лапках. Коньяк с валерьянкой сделали свое дело. Рыжий диверсант был пьян. Лишь спустя полчаса мать успокоилась и вспомнила, что так никого и не покормила. Она быстро выставила на стол тарелки с ужином, налила всем кофе, чтобы проветрить голову. Только Сэм от чашечки кофе отказался. Поужинав, ворон отправился спать надеясь, что ему приснится бешка, или же найдет способ связаться с ним, как она уже сделала это ранее. Теперь парень не сомневался, что во сне видел реальную бешку. Сколько же сил ей пришлось задействовать, чтобы пробиться к нему в немагический мир. Но парень никогда и не сомневался в способностях баньши. Эту девушку ждало большое будущее. Вот только ночь прошла без сновидений, и никто с ним не связался.